Глава седьмая. Испытательный срок пугал, хоть я и пыталась успокоить себя, что никаких проверок Роман мне устраивать не станет. Хотелось верить в то, что он давно не ребёнок, не станет вспоминать мелкие пакости и уж тем более мстить за них. Не обидчивый шизофреник, не маньяк, не злопамятный псих. Такую свинью мне Оришка никак не могла подложить. Ну а со всем остальным я должна, просто обязана справиться. Кстати, о сестре. Надо бы ей позвонить. Разузнать поточнее о своей новой должности в их компании и подводных камнях. Насколько мне известно, она у Артёма работала как раз личным помощником. Наверняка в курсе всех тонкостей, о которых мне могут умолчать. Но телефон сестры, как назло, оказался выключен в самый нужный момент. Я отправила ей СМС в мессенджере в надежде на то, что она перезвонит сама, и вернулась на работу. Правда, настроения что-то делать уже не было. Все мысли по-прежнему оставались заняты договором и открывающимися передо мной перспективами. А ещё, конечно же, будущим боссом. Слишком много вопросов и пока так мало ответов. А те, что есть, такие размытые, что доверять им на сто процентов не получалось. Как ни крути. Изучив бумаги вдоль и поперёк, перечитав каждую строчку по два раза, я всё же согласилась со словами романа. Ничего подозрительного среди сухих стандартных формулировок не проглядывало. Обычный типовой договор. Кажется, я зря переживала. И уже после этого со спокойной душой накатала заявление об уходе. Которое, кстати, подписали в тот же день. Моё увольнение вообще прошло на редкость легко и гладко. С учётом того, что ожидалось масштабное сокращение, начальство даже не пыталось придраться или заставить отрабатывать положенные две недели. Итак, с завтрашнего дня я была абсолютно свободна, и это захотелось отпраздновать. Жаль, Арина не в городе. С ней в прошлом мы отрывались на полную катушку. С остальными же было не так весело. Но выбора у меня нет, поэтому я решила пригласить девчонок с работы. «За свой счёт». После окончания трудового дня мы разъехались по домам, чтобы переодеться и привести себя в порядок, а через пару часов договорились встретиться в клубе. «Извини, Настюх, у меня проблемы нарисовались, я не смогу приехать. Не обижайся, ладно? Как-нибудь в другой раз соберёмся». Это был первый звонок от девчонки из финансового отдела, которая обещала прийти. Я покрутила в руках стакан с соком, глядя на пока еще полупустой танцпол. Народ здесь подтягивался ближе к десяти вечера. «Настя, я не приеду. С Ильей помирились. Он обещал скоро подъехать, так что извини, если только с ним». А это второй звонок. Финальный, так сказать, выстрел. «Обидно, но, увы, ничего не поделаешь». Остальные девчонки вообще замужем, и если и появляются в клубах, то лишь по великим праздникам. А так семья, муж, дети — совсем другие интересы. Я и сама отдалилась от женского коллектива, когда начала встречаться с Антоном. Всё на что-то надеялась, мечтала, готовилась стать мамой. Если бы мне повезло чуть больше, я бы тоже сейчас не сидела одна в подобном заведении и не кусала губы от обиды. «Нет, с ним не надо» если не планируешь, конечно, снова поругаться. Ты же знаешь, как мы с ним ладим». Натянуто засмеялась, вспомнив её неадекватного на всю голову Илюшу. Я скинула вызов и жестом попросила подойти официанта, чтобы расплатиться. Вечер испорчен, настроение тоже стремится к нулю. Закажу доставку из ресторана и отпраздную дома с мамой. Эта идея мне больше нравится, чем искать в одиночку приключения на свою попу в ночном клубе вбила в поисковик запрос ближайших заведений, пролистала комментарии, отзывы, выбрала понравившийся, нажимая значок «Открыть» и вздрогнула, когда за мой столик присел мужчина. На мгновение свет прожекторов ослепил, мешая разглядеть лицо незваного гостя, но стоило ему заговорить, как все стало ясно. — Скучаешь? Могу составить компанию. Ты ведь за этим сюда пришла. «Вот его я меньше всего сейчас хотела видеть», — хмыкнул раздражённо, жмурясь от яркой вспышки. «Антон, то, что я не отвечаю на твои звонки и не выхожу на связь, тебе ни о чём не говорит. Я не хочу с тобой общаться и не желаю тебя видеть. Поэтому, отвечая на заданный вопрос, говорю «нет, такая компания мне уж точно не нужна». Но, похоже, в этот раз бывший был слишком решительно настроен, чтобы сдаваться так просто». Он демонстративно сел напротив, забрал из рук официанта папку с вложенным чеком, положил рядом с собой и кивнул тому, чтобы принёс ещё два коктейля. «Давай поговорим, Настя. Ты даже не дала мне шанса что-то объяснить, а я устал бегать за тобой, как преданная собачка». Процедил сквозь зубы последние слова. Далеко не дружеским или заискивающим тоном, что уже удивило. «Да уж». О преданности в его положении стоило бы промолчать. Звучит как насмешка. «Не бегай, забудь, и свои объяснения оставь для кого-нибудь другого. Прекрати уже меня преследовать. По-моему, я четко дала понять, что между нами все кончено». Потянулась за чеком, чтобы расплатиться, и, наконец, со спокойной душой покинуть клуб. Но Антон лишь дальше отодвинул папку. Он не выглядел виноватым. Хмурый взгляд сжатые в тонкую линию губы. Словно это не я его, а он меня поймал на горячем и сейчас пришёл разбираться. Вправить мозги в воспитательных целях. Объяснить, как не надо делать. Прекрати вести себя, как обиженный ребёнок. Поехали ко мне. Там поговорим по-человечески. Отчеканил зло. Я покачала головой, чувствуя, что всё бесполезно. У него своя правда, и вряд ли у меня получится донести до Антона, что я не желаю общаться с ним, ни под каким соусом. Не умею я прощать измены, не понимаю. Я не из тех женщин, кто считает, что мужчине позволительно бегать налево сколько угодно, лишь бы домой возвращался, до да семью кормил. И я никогда не приму всякие отговорки о полигамности мужиков, о том, что у них это заложено природой, и с этим просто нужно смириться» хотя бы потому, что встречала пары, где царили любовь и преданность, где для мужчины верность — не пустой звук. Оттолкнул руку Антона, который он пытался схватить меня за локоть, подхватила сумочку, встала из-за стола и решительным шагом направилась к выходу. Раз уж он не хочет отдавать мне чек, то пусть сам и оплачивает. Сумма небольшая, не обеднеет. Плевать, на всё плевать. Внутри кипело от растревоженных воспоминаний. Всколыхнулись обида, боль и разочарования, которые я так старательно заталкивала подальше все прошедшие дни, не желая мучиться и страдать по этому кабелю. Даже глаза невольно защипали от слез. А ведь я верила ему. Всегда. Вылетела на улицу, не разбирая дороги, задевая кого-то плечом. Мне просто нужен воздух. Успокоиться. Выдохнуть. «Да стой! Тебе говорю истеричка!» Резко дернул на себя разъяренный Антон. Успел все-таки выскочить следом за мной и догнать уже почти перед самой парковкой. «Отпусти!» — зашипела змеей, выворачиваясь из его захвата. «И не смей меня трогать! Никогда! Слышишь?» Неожиданное смазанное движение перед глазами и резкая боль обожгла в области скулы. Я не удержалась на ногах, отлетая к стоящему сзади авто, неуклюже плюхаясь плашмя на капот. В ушах зазвенело, рот наполнился слюной с привкусом железа. От шока я даже не сразу поняла, что произошло. «Успокоилась!» — взорвал барабанные перепонки злой голос бывшего. «А теперь марш в машину! Достала, сука! А ведь хотел по-хорошему!» «Он меня ударил? Этот гад посмел поднять руку? Да меня даже отец родной не порол, когда надо было, а эта мразь возомнила себя хозяином?» В одно мгновение растерянности и обида сменились жгучей ненавистью, ядовитой злостью, кипящей яростью, хлынувшей неконтролируемым потоком сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони до красных отметин. Тварь! Какая же он тварь! И как хорошо, что я это узнала сейчас, а не через пять лет семейной жизни, когда могли бы быть совместный ребёнок, ипотека и куча других кредитов, мешающих развестись. Я решительно развернулась на 180 градусов с намерением как минимум расцарапать ему его наглую морду, как кто-то со стороны резким ударом в челюсть сбил Антона с ног. Удар, еще удар, и бывший с разбитым носом снова полетел на землю, закрывая лицо и голову руками. — Рома, охрана, помогите! — взвизгнул женский голос сбоку. И только тогда я разглядела своего невольного защитника. Засучив рукава, не жалея, Антона мутузил на земле мой будущий начальник. Я застыла от изумления, шока и какого-то почти детского восторга от того, что обидчик так быстро получил по заслугам. Что кара настигла его мгновенно, и ответка прилетела в два раза хлеще, чем я могла предположить. Антон даже не сопротивлялся, пытаясь трусливо отползти от Рома. Кряхтел, сучил ногами, мычал что-то в своё оправдание. Я так и не поняла, растерялся ли он или просто банально стушевался перед сильным противником, не ожидая подобного поворота событий. Увы, радоваться пришлось недолго. Охранники среагировали мгновенно, растаскивая мужчин в разные стороны. Но несколько зевак, оказавшихся рядом, всё же подтянулись, с интересом наблюдая за происходящим. Следом выбежал официант, который нас обслуживал, видимо, решил, что клиенты собрались улизнуть. Я отдала парню деньги извинилась, пока Роман что-то выяснял с охранниками и снова перевела внимание на мужчин. Антон с перекошенным лицом стоял рядом, размазывая тыльной стороной ладони кровь по лицу. Тут же пыталась вмешаться в разговор блондинка, которая кричала и звала на помощь. Судя по её поведению, будущий начальник в близких отношениях с этой девушкой. Роман вообще молчал, испепеляя взглядом моего бывшего. Было заметно, что если бы не сдерживающий фактор в лице охранников, то вряд ли бы Антон так легко отделался. Спорящие разошлись минуты через три-четыре. Антон глянул в последний раз в мою сторону. Его разбитые губы беззвучно шевелились, и что-то мне подсказывало, что с них слетали совсем нелестные высказывания. Хотя как раз его мнение сейчас меня волновало меньше всего. А вот вмешательство будущего начальника... Неизвестно, как это в дальнейшем скажется на наших рабочих отношениях, да и мало ли что бывший мог наговорить про меня Роману в паровезлости. Я машинально потрогала ноющую щеку, убеждаясь, что все в порядке. Уголок губ пощипывал, в остальном уже ничего страшного. Мужчина похромал к своему автомобилю, а я все еще не могла отвести глаз от вымазанной в асфальтной пыли спины и местами порванной футболки. Надеюсь, мне не аукнуться в будущем последствия этой ситуации. «Рома, что он вообще тебе сделал? С чего ты на него налетел?» — услышала краем капризный голос блондинки. «Ты хоть понимаешь, что у нас могут быть проблемы из-за него? Ты его вообще знаешь?» «Возвращайся в зал, я без тебя разберусь». Ровным тоном бросила Роман. «Сделай заказ и жди меня, я подойду через пару минут». Что ты ещё задумал? Иди, я сказал, уже жёще. Девушка недовольно поджала губы, но спорить не стала. Мазнула по мне раздражённым взглядом и виляя пышными бёдрами, упакованными в ультракороткую юбку, направилась ко входу в клуб. А вот теперь Роман обратил внимание на меня, медленно ступая и сканируя с ног до головы. На мгновение я почти тактильно ощутила его невидимое прикосновение. Словно он реально дотрагивался в тех местах, которые так пристально рассматривал. «Как ты себя чувствуешь?» Остановился на губах. Задержал взгляд там, где соднило, и прошипел под нос ругательства, заметив последствия от пощечины. А я почему-то попятилась, хоть и понимала, что его злость направлена не на меня. «Все хорошо. Спасибо вам огромное за то, что заступились. Неожиданно, если честно». «Как вы вообще увидели?» «Увидел что?» «Тебя, выбегающая из дверей, в таком состоянии, что чуть не сшибла?» «Странно было бы не среагировать. Ты даже не заметила. Впрочем, как обычно». Усмехнулся Роман, рассматривая свои кулаки с тыльной стороны. «У вас кровь, надо обработать!» Спохватилась я, указала на свежие красные пятна на костяшках пальцев. «Это не моя» отмахнулся брезгливо. «Это того гадёныша. В машине есть влажные салфетки. Пойдём, отвезу тебя. Ты домой?» Он направился в дальний конец парковки, не оставляя мне выбора. «Но...» Попыталась его остановить, зная, что он тут не один. Его ждут, и я как бы лишняя. «Я могу и сама. В конце концов, Роман и так достаточно для меня сделал, чтобы эксплуатировать его дальше. Он сильно тебя ударил. Может, стоит к врачу или в полицию?» Не обращая внимания на моё робкое возражение. «Нет, спасибо. В полицию точно не надо». Стушевалась в конец. Антон достаточно получил за свой поступок. Связываться ещё и с правоохранительными органами я точно не хотела. Хотя бы потому, что он вполне мог озлобиться и подать встречное заявление уже на Романа а подобных проблем на заре новой карьеры мне не хотелось. «Кто он тебе?» — резко развернулся мужчина. Когда я задумалась о своём, не ожидала, что он так резко затормозит, и попросту налетела на широкую мужскую грудь, вдыхая аромат дорогого парфюма от рубашки. И на секунду замерла, крепко схватив его за плечи. Неосознанно, цепляясь как за спасительную соломинку. Застыл и Роман, будто боялся спугнуть. Только дышать стал чуть тяжелее, рвано. Напрягся, закусив губу, выждал несколько секунд, а после мягко развернул, приобнимая и подталкивая к машине. «Бывший парень», — ответила на вопрос, следуя в указанном направлении. Тепло его ладони успокаивало, давало какое-то приятное ощущение защиты, надёжности. Впереди, среди ряда однотипных иномарок, показалась знакомая серебристая «Тойота». «Хм, радует, что ты вовремя осознала, насколько ошибочен был твой выбор. Или это не первый раз, когда он так себя вёл? Он бил тебя раньше?» Даже не глядя на Романа, можно было заметить, как зазвенел металл в его голосе и изменился тон. «Нет». Нехотя, но я всё же скинула его руку с плеча. Как бы мне ни были по душе его забота и внимание, всё равно внутри что-то противилось тому, чтобы он лез в душу. Пока я была не готова откровенничать. С ним так уж точно. Я рассталась с Антоном и не хочу обсуждать эту ситуацию. В душе у самой бушевала целая гамма эмоций. Злость, разочарование, недоумение. Мне нужно было переварить произошедшее, понять. Нет, прощать бывшего я точно не собиралась. Но одно дело измена, на этом чуть ли не каждый второй мужчина палится, а вот поднять руку, ударить того, кто априори слабее тебя, это уже за гранью. И ведь самое главное, таких вспышек гнева за всё время, пока мы встречались, ни разу не было. «Как скажешь», — холодно отреагировал Роман. Мы подошли к машине. Пикнула сигнализация, и он открыл пассажирскую дверь, слегка усмехнувшись. «Надеюсь, теперь не сбежишь, позволишь мне довести тебя до дома», намекая на то, как закончился наш первый вечер знакомства. «Нет». В этот раз подобные финты я точно выкидывать не собиралась. Но не напомнить ему о блондинке не смогла. «Вас ждут, Роман, а я вполне в состоянии сама добраться». На мгновение мы встретились взглядами. Он стоял совсем рядом, очень близко, меньше расстояния вытянутой руки. Я могла разглядеть лёгкую щетину на подбородке, которой ещё не было утром. Светлый, почти незаметный шрам над правой бровью, две параллельные морщинки на переносице. Красивые голубые глаза, выглядевшие в наступающих сумерках почти синими, снова опасно сверкнули, предупреждая, заставляя засомневаться в своем решении. «Настя, неужели я до сих пор не заслужил твоего доверия?» Друзья, с которыми я приехал сюда, еще не скоро вспомнят обо мне, поверь. К тому же убедиться, что с моей сотрудницей все будет в порядке, приоритетнее для меня сейчас, чем посиделки в клубе. В конце концов, нам еще предстоит тесно сотрудничать, поэтому нет. В этот раз я возражений не приму. Садись. Друзья. Почему-то из всех его слов мозг выделил именно эту информацию. То есть это блонди... Ему просто друг и не больше? Или он к ней так относится? Секс по дружбе. Угу, верю. Так, а меня каким боком это касается? Мои мысли, мои скакуны. Кажется, меня сейчас понесло не в ту сторону. Но странное дело. Именно после этих слов сомнения вдруг отпали сами собой. Больше спорить не стало. Села в машину, пристегнула ремень безопасности. «У вас есть аптечка? Хотя бы перекись водорода?» Поинтересовалась, глядя на то, как он пытается оттереть с рук пятна крови влажными салфетками. Мужчина сжал кулак, разжал пальцы, поморщился и мотнул головой, показывая, что это необязательно. Ссадины на костяшках пальцев всё-таки проглядывали, как и припухшие местами сустава. Завтра точно будут видны последствия на правой кисти. Да и дорогая рубашка частично запачкана, но, похоже, Романа это мало волновало. Он бросил пачку салфеток назад в бардачок, завёл машину и вопросительно посмотрел в мою сторону. «Называй адрес». Я продиктовала, и «Тойота» плавно тронулась с места. Тихая, спокойная музыка и лёгкий ветерок из окна позволили расслабиться, прикрыть глаза и отгородиться от суровой реальности. С завтрашнего дня у меня начинается новая жизнь. Новые испытания, новый виток моей жизни. Да, теперь уже без Антона и без надежды на то, что у меня скоро будет своя собственная семья. Но жизнь-то на этом не заканчивается. Пикнул телефон в сумочке, оповещая о входящем СМС. Наверное, Аришка появилась в сети. Пора бы уже, рабочий день давно закончился. Вытащила мобильный, открывая сообщение. Два, как оказалось. От Антона и от сестры. Читать, что мне накатала вдогонку бывшая, не хочу. Уверена, что ничего хорошего. А вот Аришкина послание открыла. «Настен, — хотела предупредить, — когда будешь устраиваться в наш инвестгрупп, не соглашайся на должность секретаря Романа Стрелецкого. Только не туда. Я предупредила».